Глава одиннадцатая Тангил перенес все свое внимание на Юридена и вроде бы забыл о Лисе. Вроде бы. Лис вновь потрогал шею и проглотил всхлип. Боли уже не было, но фантомное ощущение чужих пальцев на горле осталось, а в памяти клеймом отпечаталось жуткое ощущение нехватки воздуха. И страх. Тангил уничтожил магический щит лиса за долю мгновения. Может, и вовсе не заметил, что этот щит там был, и ни один из амулетов лиса не сработал, и и вообще лучшее, что лис мог сейчас сделать, это притвориться, что его не существует. На лестнице послышались шаги, и вскоре показалось несколько человек, по внешнему виду все, кроме одного имперцы. Тангил на мгновение отвлекся от разговора с Юриденом и махнул вошедшим рукой. «Этих разоружите и свяжите», — велел ткнув в направлении наемников, так и лежащих на полу, все еще спеленутых тенями. «Сделаем», — отозвался один из вошедших. Ухмыльнулся, посмотрев на пленников, и наклонился к первому. Веревок у пришедших с собой не оказалось. Вместо них они использовали одежду самих наемников, нарезая ее полосами. Как только очередной наемник оказывался связан, тень, державшая его, истаивала. А в отдалении росла гора оружия. Лис задался вопросом, для каких целей Тангилу могли понадобиться живые наемники. И почти сразу решил об этом не думать. Варианты, пришедшие в голову, оказались один страшнее другого. Лучше стоило подумать о собственной судьбе. При условии, конечно, что она не оборвется этой ночью. Тангил пообещал его не убивать. Не то чтобы прямо пообещал, но... Архимаг и Темный продолжали о чем-то беседовать. Но вряд ли о чем-то важном. Звуковой щит никто из них не поставил, и до Лиса долетали отголоски слов. Лис попытался понять, о чем идет речь, но не получилось. Доносящиеся слова ни о чем ему не говорили. Вообще казались бессмысленные мешанины и, кажется, не имели никакого отношения к их миссии. Их миссия. Ох, все светлые боги! Их миссия оказалась полностью провалена. Полукровка ускользнул. Лично выбранные учителем боевые маги погибли. Бесценная сфера ангун попала в руки врага. И хотя сам лис ни в чем из случившегося виноват не был, Отвечать ему предстояло своей жизнью. Подмастерья редко оставались в здравом уме после допроса третьей степени. А безумие, даже временное, вело к дисбалансу магии. Дар начинал разрушать тело и... Прощай, лис! Люди Тангила закончили связывать наемников и начали устраиваться на площадке башни. Пару раз лис замечал на себе любопытные взгляды вошедших, но никто с ним не заговаривал. Один из них, тот, которого лис запомнил по ухмылке, достал провизию и фляги с водой, а самый младший из группы, темноволосый подросток, подошел к западному окну посмотреть на волну. — Господин, там тот крылатый дух! — неожиданно воскликнул подросток. И спустя несколько мгновений в проеме лестницы появился человек. На вид почти обычный, из плоти и крови, только в одежде, которая вышла из моды несколько веков тому назад и... На мгновение лису показалось, что это вернулся метрил, но нет, сходство было поверхностным. Вошедший оглядел всех, кто находился внутри, и дольше всего его взгляд задержался на связанных наемниках. Потом он обратился к Тангилу. Племя Тур Ане было сегодня полностью уничтожено этими людьми, отдай их мне. Дух говорил на языке империи, но со странным, незнакомым Лису акцентом. «Наемников забираю», — легко согласился Темный, — «а маги мне нужны». Лицо вошедшего исказилось в гримасе, и Лис вдруг резко ощутил его чуждость, его нечеловеческую природу. «Эти маги не убивали туров, миролюбиво добавил Темный. «Крови на них нет. Ты ведь умеешь это видеть?» «Напрямую не убивали, но они все равно нарушили наш закон». Лис судорожно сглотнул. Мысль о том, что он попадет в руки мстительных духов в степи, внушала куда больше страх, чем мысль о смерти. Смерть — это хотя и больно, но быстро, а потом или серый мир, или владение солнечного. А духи... Лису как-то сразу вспомнились все жуткие легенды о том, что духи могли мучить попавшихся им врагов годами, даже десятилетиями. Юриден, судя по тому, как он поприветствовал тангилы, как долго они потом беседовали, был с темным магом знаком давно. Тут явно были замешаны и политика, и тайные договоры, и даже, может быть, предательство интересов Совета. Все то, о чем под мастерью вроде лиса, лучше было бы не знать. Да, Юриден был Тангилу нужен. Но какой толк темному от лиса? Выкуп за обоих. Тем же миролюбивым тоном предложил Тангил вошедшему. По закону степи. На это предложение дух ответил не сразу, явно задумавшись. Потом злость с его лица исчезла, и он кивнул погибшим племени Тур ане было 352 человека. На арабских плантациях южных княжеств много детей в Великой Степи. — По праву выкупа верни оттуда в степь дважды столько, сколько убили сообщники этих магов. — Хорошо, — согласился Темный. «В течение пяти лет я это сделаю». Дух склонил голову, принимая обещание. Потом шагнул вперед к месту, где лежали связанные наемники, раскинул руки. И через долю мгновения рук уже не было. Были крылья, распахнутые, огромные, темные. Белый огонь пробежал по черным перьям, перекинулся на пленников, а потом и дух, и пленники исчезли. Илис подумал, что сегодня ему просто бесовски везет и не везет одновременно. Не везет со всеми планами, но везет остаться в живых снова и снова. А еще, кажется, у него только что появился долг жизни перед Тангилом. Юриден отчего-то проявил большой интерес к месту, с которого исчез дух. Подошел, присел на корточки, потрогал каменный пол руками, потом вытащил из-под одежды какой-то амулет и положил туда. Рон вновь посмотрел на вяло растущие колонны из сиреневого песка. Они все еще были готовы едва наполовину, еще несколько часов ожидания. По нашим легендам, — негромко сказал Кирк, как-то незаметно оказавшийся рядом. — Нет, судьбы хуже, чем людей, которых забрали духи волны. Старики говорят, что лучше перерезать себе горло, чем достаться мстительным духом. — Вот как! — рассеянно отозвался Арон, не отводя взгляда от песочных колонн. — Маска сползает, да? — участливо уточнил Кирк. — Что? — Рон моргнул, вырванный странным вопросом из размышлений, и на всякий случай шевельнул пальцами, ставя щит от подслушивания. — Маска добряка, говорю, у тебя сползает. Ну, помнишь, ты рассказывал, мол, воскресение из мертвых привело тебя к переосмыслению чего-то там. Совесть вроде бы проснулась. Недословно, но общий смысл был такой. — Что то такое говорил, да, — согласился Арон. — И как это связано с тем, что я отдал наемников светлых этому духу? — Добрый человек должен был их пожалеть. — Нет? — Или это не так работает? — Но Истана и Пратоса ты отпустил живыми. Арон задумчиво потер подбородок. В последнее время он все больше сомневался, что правильно поступил с Истаном и Пратосом. Мертвецы не разговаривают и неприятностей не доставляют. Может, и стоило тогда послушать прежнего и собственный здравый смысл и братьев убить. Но что сделано, то сделано. А сейчас Арон слабо понимал, к чему Кирк клонит. Среди этих наемников были твои знакомцы? Надо было раньше сказать. Были. Кирк кивнул. Но мне на них честно плевать. Я о другом. «Для меня все эти доброта, совесть, милосердие — понятие чистое, «Теоретически», — подсказал Арон. «Ага, точно, теоретически. Но в жизнь мне попадались добряки. Я всегда наблюдал за ними, было интересно. Они жалостливые, совестливые. А если делали что-то плохое, даже случайно, так потом по ночам не могли спать, так переживали». Я к тому говорю, что если ты всерьез решил быть добряком, то у тебя слабо получается». «И что ты предлагаешь?» «Я? Ничего. Но ты ведь не так просто это все придумал. С перерождением там, с изменением характера. У тебя ведь, верно, какие-то планы на этом построены. Вот я и говорю свои впечатления. Со стороны оно часто виднее». «Значит, маска сползает». «Ага, верно». Рон посмотрел на то место, где совсем недавно лежали связанные наемники, и где все еще копошился Юриден со своими амулетами. Жалеть чужаков, рисковать поссориться с могущественным духом, возможно, рисковать своей жизнью ради тех, кто убил бы его, не задумываясь. Такая жалость — признак не доброты, а глупости. Юриден, ладно, он полезен. Лис не особо полезен, но он друг Венда. Только ради Венда Рон Лисы и пощадил. Нет, Кирк просто не разбирался в том, о чем говорил. Для него это было лишь забавной теорией. «Я тут кое-что вспомнил», — задумчиво сказал Прежний. «Про открытие врат по следу». Интонация Прежнего подразумевала, что вспомнил он вряд ли что-то хорошее. Такие врата забирают намного больше силы у мага, чем обычные врата, открытые при помощи сферы ангона или ей подобных артефактов. И опять же, в отличие от обычных врат, количество потраченной силы увеличивается пропорционально количеству человек, которых нужно через эти врата провести. Другими словами, чтобы максимально сохранить резерв, мне не нужно никого с собой брать, уточнил Арон. Верно. Арон задумался, перебирая варианты. Твоя усадьба на окраине империи. Та, которую ты записал на Вондора Ар Ога. Она цела? Вместо ответа перед внутренним взором чередой прошло несколько воспоминаний. Да, цела. Да, враги они все еще не знали. Да, безопасное место. Насколько это вообще возможно? Что ж... Тогда Арон создаст маяк на эту усадьбу для Рикарда, и тот откроет туда врата для всего отряда. Что до Светлых магов, то с ними Арон уже решил, что делать, если только прежний не ошибся в своей оценке Юридена. Не ошибся, отозвался тот с раздражением. Да даже сам вспомни, Мальчишка светло упоминал, сколько раз Юриден отказывался открывать врата в степи, сколько раз магистр Коваль вновь принимался его уговаривать. Последнее, что Юриден хочет, это стать моим, твоим, нашим врагом. Ночь заканчивалась. На востоке небо уже побледнело. Колонны из сиреневого песка закончили расти. Теперь песчинки лепили арку, соединяя эти колонны. «Скоро. Уже совсем скоро. И Арон, наконец, найдет сына. А если маги, хозяев Гаджи, попытаются ему в чем-то помешать, то тем хуже для них». Переход вратами по следу, созданными сферой Ангун, отличался от обычного только одним. Резерв Фарона остался наполовину целым. И это было замечательно. Но больше ничего замечательного в переходе не было, потому что открылись врата вовсе не на территории Гаджи, где Арон бывал несколько раз в своей прошлой жизни наемника. Нет, врата открылись в поле между двумя высокими холмами, и нигде вокруг не было ничего похожего на человеческое поселение. И поле это находилось далеко к западу, потому что тут все еще царил ночной мрак, разгоняемый только светом полной луны. «Даже не спрашивай», — сказал в его мыслях прежний, еще до того, как Арон успел задать вопрос. «Я сам ничего не понимаю». Арон еще раз внимательно огляделся, прислушиваясь, как слухом, так и чутьем, и уловил тень чужого присутствия. Опасности это присутствие, казалось, не несло, но выяснить, кто здесь был, следовало. И Арон развернулся, готовясь идти к этому чужому присутствию, Когда из тени ближайшего холма ему навстречу вышел человек. Очень знакомый человек. Арон. Это ты? Ну как? На лице Мэатаэля одна за другой сменялись эмоции: изумление, радость, растерянность, страх. Арон криво улыбнулся. Кажется, он понял, почему врата по следу принесли его именно сюда. И сказал, ну, здравствуй, друг.